Глава одиннадцатая. Матвей. Следовало перевести дух. Следовало остановиться и отдышаться, потому что Мирослава уже отставала, да и у самого Матвея огнем горело горло. Они неслись, как сумасшедшие. Перепрыгивали через камни и низкие кусты, продирались сквозь заросли шиповника, и только когда блеснул крест на старой часовне, ощущение опасности отступило. «Что это было?» — спросила Мирослава, едва к ней вернулась способность говорить, не хватая ртом воздух. «Что за ужас такой?» «Ведьмачки, вернее, их духи. Они уже мертвы, но в полнолуние могут вылезать из своих могил». Мирослава уставилась на Матвея и переспросила. «Кто?» «Ведьмачки, ты не ослышалась». «Такое бывает? Ты же видела». «Сдуреть!» «Просто сдуреть! Просто сдуреть от всего этого! И что? Часто они вот так вылезают из своих могил?» «Они знали, что я приду в дом прадеда, вот и караулили». «И что им надо?» — не унималась Мирослава. «Книгу, которая в твоем рюкзаке». «Которая книга желаний?» «Она самая». «Зачем? Чтобы читать в могилке от скуки?» Матвей вздохнул. Поднял голову и посмотрел на круглую и совершенно спокойную луну. Ладно, придется рассказывать. Книга выполняет желание того, кто ее нашел. Вот они и хотели ее заполучить, отобрать, чтобы стать живыми, чтобы получить власть. Они ведь мертвые и могут себе позволить некоторые вольности только в полнолуние, да и то не всегда. А им хочется выбираться из могил постоянно. Вот для этого. Им и нужна книга. Фу, блин! Мой прадед их убил еще давно, когда меня на свете не было. Они хотят отомстить ему, возможно. Я так думаю. Я бы на твоем месте больше не ходила в эту хижину. Ну их нафиг такие приключения. Хотя...» Мирослава сощурила накрашенные глаза, взъерошила темные волосы, вздохнула спокойнее, потом заявила. «Это было прикольно». В жизни не доводилось бегать от ведьм, и всего-то и надо кинуть им в лицо горсть земли с кладбища. Может, и моей матери кинуть в лицо землю, и тогда она замолчит? Не поможет. Ты же не колдунья. А ты? А я кое-что знаю, дед научил. Надо еще произнести заклинание особенное. Да-да, как в Гарри Поттере, а вадоки кидавра, и все ведьмачки валятся дохлыми. Это тебе не шутки. Они бы сожрали нас, если бы добрались, — хмуро пояснил Матвей, поднял повыше палку и посмотрел на часы. Пора уже половина третьего. Надо успеть за полчаса добраться до моего дома. Почему? Потому что кое-кому завтра в школу. Завтра суббота, болван. Все равно кому-то надо прийти домой и послушать ор собственной мамочки. А ты мне дай той земли с кладбища. У тебя ведь осталось? Кину ей в лицо, — усмехнулась Мирослава. «Но что за девчонка? Другая на ее месте наложила бы в штаны после пережитого, а это шутит». «Успеешь еще», — пообещал Матвей. Луна решила все-таки убраться за тучи, словно ее возмутило все то безобразие, которое только что творилось в лесу. Поэтому спускались вниз в совершенном мраке, и лишь фонарик помогал не споткнуться и не свалиться в какую-нибудь яму. «Послушай, а та девочка, ведьма ее не обидит?» спросила вдруг Мирослава и замедлила шаг. «Это не девочка, это мавка. За нее не бойся, она умеет прятаться. Я называю ее Руськой, но по-настоящему имени у нее нет». «Что за мавка? Это что значит, ведьмина дочка, что ли?» «Нет, мавка — это некрещенный ребенок, умерший в младенчестве», так объяснял мне дед. «Блин, так ты представляешь, сколько их может быть?» На самом деле тут все непонятно. Руська родилась во время войны, когда сюда пришли фашисты. Ее мать пыталась убежать с другими деревенскими через лес, у нее начались роды, и она оставила малышку в лесу, потому что боялась, что ребенок своим криком выдаст их всех. Вот малышка и умерла здесь и стала мавкой. Она безобидна, но иногда слишком много болтает. Мой дед всегда защищал ее от ведьмы и остальных тварей, но ее никто особенно и не обижал. Кому она нужна?» «Ну, конечно, если даже своей матери оказалась не нужна. Как можно было оставить в лесу своего собственного ребенка? Хотя моя мать меня бы тоже оставила. Еще бы и записку приложила. Забирайте, кто хотите, дьявольское отродье. Можете убить, если хотите. Я бы тогда тоже шастала ночью по лесу и пугала людей». «Но ты не испугалась, Руську?» «Она же ребенок. Хотя сразу видно было, что тут что-то не так». Но ты оставался спокойным, и я подумала, что ты знаешь эту малявку, и она тебя знала. Хорошо умеешь думать. Лучше в этот лес больше не суйся. Да уж, конечно, особенно в полнолуние. Охота больно встречаться с ведьмами. Матвей подумал, что Мирослава — мировая девчонка. И это в ней говорят гены ее отца и бабки. И вздохнул. Он еще не решил, стоит ли ей рассказывать, из какой семьи она происходит или нет. Вдруг пани Святослава нарочно не посвящает свою единственную внучку в тонкости отношений кланов и в остальные семейные тайны, потому что хочет уберечь ее от всего этого. Они добрались до городка и почти дошли до центральной улицы, когда им навстречу вышли двое. Парни были одеты в черное, и на их поясах поблескивали рукояти мечей. «Кто такие и куда идете?» И тут Матвей вдруг понял, что обереги сняты с рук и лежат у него в кармане штанов. В хижине прадеда не стоило носить такое колдовство на запястьях, это помешало бы искать книгу, но теперь все видят их настоящий облик, видят и понимают. Эти двое так точно. Старший, высокий и хмурый, внимательно всмотрелся в лицо Матвея. «Я тебя знаю? Откуда ты идешь?» Что ты делал на горе этой ночью? Ходил в хижину своего прадеда. Я — Матвей Левандовский. Слова словно застревали на языке, но убежать от этих двоих не было никакой возможности. От патруля кланов не сбежать. Она кто? Второй парень вышел из темноты, и свет от фонаря упал на его лицо. Темные глаза блеснули злостью и раздражением. «Мирослава Назаренко», — быстро ответила Мирослава, не сводя глаз двоих в черном. «Ты взял с собой на гору девочку из обычных? Ты знаешь, что за это будет?» Она не из обычных. Она из кланов. Лицо залила краска, и злость полыхнула внутри, как огонь. Надо же было так вляпаться, когда дело почти сделано. «Кто она?» — не унимался второй. «Мирослава Новицкая» произнес, наконец, Матвей полное имя своей подружки и почувствовал, как напряглась девушка. Ее ладонь в его руке вдруг дрогнула, и она забрала свою руку. «Да? Надо же!» Парень покачал головой. «Отправляйтесь домой, детишки, и чтобы больше мы вас не видели на улицах после трех ночи, иначе надаем по заднице обоим, не посмотрим на ваших предков. Быстро проваливайте, Михаил!» «Может, проводим их?» — обратился он к своему спутнику, но тот молча покачал головой. «Проваливайте!» — велел темный, и Матвей с Мирославой снова побежали.